Глава 10. Утром я, конечно же, не встречаю Болата, так как отправляюсь на учёбу. И весь день провожу в институте и возвращаюсь уже ближе к вечеру. Удивительно, но Андрей дома и даже не возмущается над тем, что я прихожу позже, чем планировала, и что не тужины, и что вообще вчера между нами что-то случилось. Он тих, спокоен и сосредоточен на делах. Я с удивлением отмечаю в нём перемены и стараюсь не подливать масло в огонь. Он молчал по попойке с друзьями. И что случилось после? Про Булата тоже не спрашиваю. Хотя понимаю, он приезжал, а каким-то неведомым для меня способом вправил мозги другу. Но надолго ли? Вот что гложет меня весь остаток вечера. Впрочем, на следующий день наши отношения потихоньку входят в прежнее русло. Мы не ругаемся, не скандалим. Но уже не горячие любовники. Быт, дела, учёба. Вот что ждёт меня ещё несколько дней. Тем временем Андрей всё реже проводит время дома. Он неожиданно вспоминает о работе, на которой числятся формально, и проводит все время в офисе отца. Я начинаю благодарить Булата, пусть и мысленно за то, что тому удалось направить друга на путь истинный. Возможно, все наладится, и мы вернемся к тому моменту, когда я таяла в объятиях Андрея, была счастливой девчонкой, которая верила в сказку, пока не наступает день, перевернувший мою жизнь. Андрей, как и собирался, отправляется в субботу с друзьями в сауну. Я не могу отговаривать его от новой встречи с друзьями, Тем более, частично сама им была инициатором их мужских посидел. Вот только что-то меня терзает весь вечер. Но я упрямо твержу себе, что все будет в порядке. Там же Булат. Он не позволит больше Андрею напиться. Присмотрит за ним. Тем более, Андрей и сам начал меняться. Но я все равно брожу из угла в угол и все-таки набираю номер Андрея. Он отвечает через три гудка. «Привет! Как вас дела?» «Проверяешь?» Охочет Андрей. Он извится. Что же, хорошо. Хотя я подозревала, что его первым же вопросом будет именно этот. Нет? Просто хотела узнать, во сколько ты вернёшься. Ждать тебя или можно спать ложиться. Старайся говорить уверенно и ни на что не намекать. Но против воли прислушиваюсь к шуму. Что-то какие-то голоса мужские. Играть в мозг, наверное, это всё в порядке. Да, они ж дела, жесть. Да за эту неделю зрядно понервничала. Тебе бы отдохнуть и выспаться. Его слова стоят мне в тупик. Что-то я совсем уже не верю собственным ушам. Ну, как же приятно. На душе становится и тепло, и я опускаюсь на краешек кровати. Хорошо, тогда и спать. Постарайся слишком поздно не возвращаться. Ну, как получится, детка. Давай, пока. Он сбрасывает, и я шепчу в тишину ответ, положив телефон на колени. Посматриваю, как гаснет экран. Но стоит тому окончательно потемнеть, как он вновь загорается ярким светом, входящий от Андрея. Сердце рвано дергается. Я торопливо нажимаю на зелёный ярлычок, чтобы в ту же секунду услышать то, чего не должна была слышать. Я ничего не понимаю, ни чё. Женский смех звучит эхом. Пытаюсь что-то сказать, но слова застревают в глотке. Кажется, Андрей случайно нажал на вызов последнего звонка, потому что больше у меня нет объяснений, почему он позвонил, но при этом с кем-то громко хохочет. Пытаюсь слушаться, больше не боясь желаня не ответить. Просто слушаю женский смех, его смех. Голоса друзей. Они не одни. Никакой там нет, черт подери, сугубо мужской компании. С ними какие-то девчонки. Возможно, даже шлюхи. А зно пробираю до костей, когда я слышу чуть глухой вкрачивый голос Андрея и заливистый смех девицы, которая явно сидит рядом с ним. А, возможно, даже на его коленях. Мне начинает трясти. Я отбрасываю телефон, который, кажется, превращается в гниющую массу в центре кровати. Сама же подскакиваю с места, обхватив себя ладонями. Я всё ещё слышу и голоса. Меня жутко трясёт. Падаю на колени, ползу из последних сил к кровати, чтобы наконец-то включить телевизор. Мне удаётся сделать это с огромным трудом. Хоть не слушается. Кожа то пылает, то леденеет. Не так плохо, что не передать словами. Я сползаю на пол, скручиваясь так, что ломит кости и рыдаю. Он возвращается около 3 часов ночи, навеселе, и не в осмерть пьяный. Коридор заливает яркий свет, и я отчётливо могу разглядеть фигуру жениха. В иной ситуации я бы порадовалась, что он достаточно трезв. Но когда Андрей входит, покачиваясь на кухню и удивленно сгибает светлые брови, не ожидая увидеть меня в полумраке за столом, все, что я могу сказать, это тихое «Привет!» «А ты чего не спишь?» Пожимаю плечами. В комнате достаточно темно, чтобы не видеть, как сильно опухли от слез мои глаза, как сгерошенные кудрявые волосы, разметавшиеся по плечам. Если он включит верхний свет, то обязательно увидит, как дерьмов я выгляжу. но Андрей разворачивается, уходит прочь. Пошли спать. Все, это финал. Я подскакиваю с места и бегу за ним. Меня лихорадит от бурявшего гнева, застилающего глаза. Я хватаю Андрея за руку, догнав того в коридоре. Я кричу, не зная, что именно слетает с моих губ. Царапает злость и горло, но в следующий миг я уже чувствую иную боль. Сердце сжимается в панике, кровь стучит набатом в голове. Я лечу к противоположной стене и оседаю, зажмурившись от ужаса. Андрей ударил меня. Боль рассекается бурлящей гнилистой массой по мышцам. Жавшись, я едва могу дышать. Ты чего о себе возомнила? Сквышь шум колотящегося сердца, я слышу крик Андрея. Тварь! Хлопок. Грамки, как взрыв. Еще один удар. Еще один звук. Удар. Я распахиваю глаза, ожидая увидеть замахивающегося Андрея. Но вижу иное. Булат стоит над повалившимся на пол другом и тяжело дышит. Задине вход открыта дверь в ванную комнату. Они пришли вместе. А я даже не слышала. И пока я пытаюсь понять, что же произошло, был от быстрым шагом приближаться ко мне, хватать за руки, резко поднимая с пола. Я едва держусь на ногах, которых почти не чувствую. Меня шатает словно пьяницу, трясёт так, будто я промёрзла до костей. И всё, что я могу, так часто дышать и дрожать в руках человека, перед которым не хочу быть слабой. Поздно. Он видит, какой беспомощной и напуганной девчонкой я могу быть. Идем. Его голос срезается в мое задаманенное сознание. Что? Шепчу, не понимая, что делает Булат. Он обнимает за плечи. Слишком нежно. Неправильно. Я забираю тебя.